Глава двадцать четвертая Если честно, я ожидала судьбоносного откровения и чего-то в этом роде, но мадам констатировала то, о чем я сама знала. Мне не удалось скрыть разочарование в голосе. «Да, на меня напал колдун в Праге, но вы ведь не только это увидели». Мадам выпучила глаза и взмахнула руками, отгоняя невидимые препятствия. «Твой амулет работает, если ты не боишься!» «Будь смелой и сильной, девочка! Не прячься, как крыса по углам! Несись смело навстречу ветру и приключениям! Покоряй!» «Стоп-стоп!» Я даже подпрыгнула на месте. «Разве амулет не волшебный? Вы же сами говорили, он защитит меня! Он мой оберег! Разве не так?» «Да, все верно! Ты защитишь себя и дитя!» Бодро закивала мадам. «Стоит лишь поверить в себя!» Я хотела возразить, что речь сейчас идет совсем не об этом, но, взглянув на мадам, бессильно захлопнула рот. Она меня не слышала, бормотала что-то невнятное себе под нос. С мадам Грин явно что-то происходило. В ее движениях сквозила непривычная нервность и нездержанность. Выпученные круглые глаза смотрели сквозь меня. Кто знает, может, она в трансе или в медитативном состоянии, или как это называется? «С вами все в порядке?» — осторожно спросила я, косясь на карты. Мадам со странным теплом поглаживала их, как будто они живые, как будто у нее под ладонью кошка, а не картонные листочки. Она задумчиво смотрела сквозь меня и не отвечала. Почему-то в этот момент вспомнились слова Вилара, что мадам не совсем нормальна. Но еще вчера она вполне адекватно общалась и помогала мне. Неужели у нее приступ или что-то в этом духе? «Так внезапно и неожиданно!» «Давайте я приду ближе к вечеру», — скомка набросила я, вставая. «Тогда и обсудим мое будущее». Мадам все так же смотрела в одну точку и даже не моргала. «Увидимся. Я не прощаюсь». Перед самой дверью обернулась, но мадам все так же поглаживала карты. Наверное, со стороны мое поведение смотрелось нелепо, как позорное бегство. Но мне стало так неуютно, что я ничего не смогла с собой поделать. Хотелось сбежать из этой странной комнаты и подальше от странной женщины. Я выпрыгнула из апартаментов очень быстро и не ожидала, что врежусь в человека с коробкой. Он споткнулся в мою ногу и, сделав приличный кульбит, с размаху влетел в стену. Коробка рухнула на пол в паре метров от меня, и крышка открылась. Противный запах сразу же выбился наружу, вызывая рвотный рефлекс. «Местная рыба!» И почему мне так не везет? Еще этот парень с растрепанными черными волосами так замысловато выругался, что мне стало в конец неловко. Я не нарочно ноги раскидываю направо и налево. Сама вот в последний момент удержала равновесие и чуть не упала. Впрочем, парень думал иначе. Новенький. Не встречала его раньше. Примерно мой ровесник, может, на пару лет младше. А гонору -то? вон как смотрят недобро. На нем была синяя ливрея, как на всех слугах но он отличался от остальных. В парне чувствовалась сила, темная, давящая. Я поюжилась. «Смотри, куда прешь, малохольная!» Возвращая крышку на место, проворчал парень. «Ты не на бегах!» «Прости, я не хотела!» Его последующая реакция была далека от нормальной. Он поднялся вместе с коробкой и наглым тоном заявил. «Да? А я думал, ты меня специально подкарауливала!» «Скучно жить в таком шикарном отеле, а вот ты ищешь себе приключения на пятую точку». Я не успела и рта раскрыть, как он скривился в фальшивой улыбке и с издевкой поклонился. «Мое почтение, мадам!» Сжимая кулаки в бессильной злости, я смотрела, как он уходит, напивая себе под нос песенку. Есть такие люди, которых хлебом не корми, отдай дай испортить жизнь другим. И средства они выбирают самые разнообразные. От легкого нахамить до смертельные виндетты с подставами, местью и доносами. Я печенкой чувствовала, что этот тип из числа таких людей. Вот и аура вокруг него, тяжелая и напряженная. От таких, как он, нужно держаться подальше. Остаток дня я провалялась в ванне. Благо, косметических средств в моем распоряжении было не счесть. По совету Ризы я выбрала пену для ванны с фруктовым ароматом. Средство для волос и лица с нежнейшим ароматом персика. Кремы в стеклянных баночках выглядели очень дорогими. И мысленно я представляла, что нахожусь не на арабской работе, а в спа-салоне. В любом случае, в ближайшие пару лет туда не попаду. Дорого и затратно. Алекс как-то заикался про гольф-клуб, где часто бывает один его друг. Я тогда отпустила его на выходные, надеясь, что и он меня отпустит в следующие выходные в спа-отель с подругой. Как бы не так... «Дорого, не потянем», — печально качал он головой. «Помнишь, мы договаривались скинуться на новую стиралку?» «Да», — убито ответила я, в уме подсчитывая бюджет до зарплаты. «Но мы сможем купить ее в следующем месяце?» «А мои рубашки кто будет отстирывать?» — возразил тогда Алекс. «Нет, нужно купить ее как можно скорее». «Но ведь ты сам ездил в этот свой гольф — пыталась зайти с другой стороны. «Почему я не могу развлечься?» «Да, я ездил, и поэтому говорю, что там дорого. Что в гольф-клубе, что в спа-салоне. Эти места пока не для нас», — вспылил любимый, и чтобы сохранить мир, мне пришлось замять этот вопрос. «И вот теперь я могу целых полдня делать себе различные маски. Хочешь на лицо, хочешь на волосы и в волю плескаться в теплой пене». Риза принесла вкусный обед с крем-супом и мини-бутербродами. Первый бутерброд я пробовала очень медленно, буквально откусывая по кусочку и отслеживая реакцию. Отравиться и мучиться с животом мои планы не входило. К счастью, ингредиенты в этот раз были другими, и еда очень плавно легла на желудок. Риза сказала, что повара специально старались, чтобы приготовить для меня диетические и нежирные блюда. И вот теперь... Сытая и довольная, я валялась в ванне. «Если так порассуждать, не пыльная работенка. Отрабатываешь всего два часа в день, все остальное время пользуешься благами спа-отеля», — рассуждала я. «Платили бы еще за это деньги и к дому поближе». Я искупалась и выбрала себе новое платье — серо-серебристое. Как и все прошлые, оно было длинным, в пол и с кружевным воротником-стоечкой. Рукава расширялись к локтю и вновь сужались ближе к запястью. Это платье мне показалось изысканнее предыдущих, и я с удовольствием надела его. Уже после пяти вечера мне отчаянно хотелось спать, и я всячески настраивала себя на рабочий лад. А мысли все крутились вокруг нового слуги, и я не сразу поняла, что меня встревожило. «Он не призрак», — прошептала я. «А значит, вполне возможно, такой же человек, как и я, вытащенный из земли». Нужно расспросить его. Теперь я даже понимала причину его грубости. Парень не ожидал, что его выдернут из привычной обстановки и заставят работать на неизвестного дядю в маске. Да я сама была возмущена до глубины души. Чего ждать от мужчины? Он будет бунтовать любым удобным способом, это уж точно. В коридоре, разыскивая незнакомца, я встретила Роха. Светло-голубой саблезубый тигр вальяжно прогуливался по второму этажу и зевал во всю пасть. — Олесь, давно не виделись, — поздоровался он. — А я тут как раз иду к тебе. Хозяин сказал присмотреть. Огромная киса уселась у моих ног. — Эм, зачем? — недоуменно спросила я. — Сказал, у госпожи настроение нестабильное. Может, что-нибудь отчебучить? — сдал с потрохами тигр. — Отчебучить? — поразилась до глубины души. — я? «Ага!» — на морде тигра явственно мелькнула улыбка. «Так и сказал. Ну, пошли, что ли? Куда ты, кстати, направляешься?» «Да я так, прогуливаюсь. Вот так и рыцарь. Хорошенького же он обо мне мнения. Я как-то не рассчитывала, что он примет меня за истеричку и приставит охрану. Он серьезно думает, что я буду разгуливать в неглиже по отелю?» «А где сейчас, хозяин?» — невзначай спросила я. Хотела бы с ним поговорить. «Он занят и злой. Лучше тебе к нему не лезть», — безапелляционно ответил Тигр. «Ты была в здешней оранжереи? Хочешь, покажу». «Здесь есть оранжерея?» «В любом приличном отеле она есть», — назидательно ответил Тигр, и мы поднялись на четвертый этаж. Шли мы не по центральной лестнице, а по боковой, о существовании которой я до сих пор не знала. Она была широкой и красивой, с перилами из настоящего красного дерева, так что ее никак нельзя было назвать черной лестницей. «Слуги могут посещать оранжерею?» «Да и не слуга», — поправил Тивер и подошел к двустворчатой стеклянной двери. «Открывай. Оранжерея — личное место хозяина. Он часто проводит в ней ночи. Гости сюда не допускаются». Исключением может стать только личное приглашение хозяина. — Нам не попадет из-за наглое вторжение, — передернула плечами я. — Как-то совсем не хотелось с ним ссориться из-за оранжереи. — Нет, Редмонд не узнает. и Ему сейчас не до нас. — А что случилось? — Тестирует новичка, — хохотнул Тигр. — Обучает э -э -э, разным премудростям. А? Тогда давай посмотрим, что там внутри. И я открыла дверь. В лицо сразу же пахнуло повышенной влажностью и запахом тропических деревьев. Их было очень много. Они упирались в потолок, раскинув пушистые зеленые лапы. Несколько пышно цветущих кустарников закрывали дальнюю стену. И создавалось ощущение, что ты попала в настоящий летний сад. Я даже увидела пару пальм, чему изрядно удивилась. Я-то думала, что пальма — чисто земное растение. — Ну как? — гордо спросил тигр, будто самолично высадил каждый кустик. — Нечто похожее видела я в Царицыно. Ты не поверишь, но у нас на земле тоже есть оранжереи. — Разборчивая ты наша! — проворчал тигр. — А вон там есть уголок отдыха. Погляди. Мы прошли мимо цветочных клумб, который неизвестный садовник оформил в виде небольших кружков и вышли к импровизированной поляне. Там стояла белоснежная кушетка и столик на трех ножках во французском стиле. Именно такие столики любят выставлять в уличных кафе, несмотря на крохотные размеры. Белоснежные цветы наподобие лилий позади кушетки создавали романтичную атмосферу, и я умилилась. — Как же прелестно! Просто рай! — не удержалась и сплеснула руками я. «Живописно, как в журнале. А лилии пахнут?» Тигр издал невнятное рычание, и я сама подошла к кушетке. Принюхалась? Нет, запах совсем другой. Никак у земных цветов. Легкий фруктовый аромат больше подходил для садовой розы. «Ты можешь отдохнуть, если устала? Я покараулю». «Да нет, я вполне еще огурцом». «Это как?» — поинтересовался тигр растягиваясь вдоль столика. «У нас, землян, это выражение означает, что мы еще бодрые и веселы». ну-ну», скептически посмотрел на меня Рох. Я прошлась вдоль цветных насаждений еще раз, присаживаясь перед каждой клумбой и вдыхая ароматы цветов. Настоящая фитотерапия! Восторгу моему не было предела. Никогда не думала, что могу получить столько удовольствия с озерцанием цветов, У меня дома они не живут, да и не хотелось раньше заводить. А теперь во мне проснулся фитоисследователь, исследователь я с небывалым азартом рассматривала каждую клумбу. Красные цветы пахли как фиалки. Сиреневые имели аромат хризантем, только форма цветков отличалась. Минут через пятнадцать после всего этого одуряющего и очаровывающего изобилия я почувствовала слабость, как будто нагулялась в зимнем лесу и надышалась чистого воздуха. Ноги сами понесли меня к кушетке, и под смеющимся взглядом тигра я не несмело прилегла. — Всего на пять минут. Отдохну и пойдем дальше. — Конечно, конечно, — отозвался тигр. — Не стесняйся. И благословенный сон принял меня в свои объятия.